Глава вторая. Я посмотрел сначала на жилет из кожи, убитой мной змеюки, а потом на Мосяня. — А как же остальные? — спросил я. — Их же тоже нужно защитить. — На всех кожи не хватило? — спокойно ответил Мосянь. — Но Василь с Мартой тоже были в библиотеке и имеют право на добычу, — возразил я. — Я дам им защитные артефакты, — невозмутимо ответил Мосянь и снова протянул мне жилет. «Наденьте!» Девушка в нетерпении посмотрела на нас. «Пожалуйста, побыстрее!» — попросила она. Я решительно снял полушубок, быстро всунул руки в жилет и хотел уже натянуть полушубок обратно, но мой ся не остановил меня. «Нужно застегнуться!» И только когда я застегнулся, он позвал. «Шилань, умка, пойдемте!» Волки, которые до этого спокойно сидели рядом, поднялись и пошли за китайцем. Мне не осталось ничего другого, как тоже пойти за ним. Когда мы встали в центре, девушка попросила. «Пожалуйста, проследите, чтобы ваши животные не пересекали границы внутреннего круга». Пришлось ногой пододвинуть хвост Умки и встать поближе к Мосяню. Хорошо хоть шамана забрала Варвара Степановна. Если бы и он остался с нами, то вообще неудобно стоять было бы. На нас сверху упал столб света и отрезал нас от зала и от девушки. А потом сталактит начал опускаться. Я даже в какой-то момент заволновался, что будет, если сталактит опустится слишком низко. Тем более, что когда отправлялись другие, ничего подобного не было. Точнее, снаружи это выглядело иначе, — поправил себя я. Когда сталактит практически коснулся нас, Столб света, внутри которого мы стояли, осыпался мелкими осколками. И я обнаружил, что мы стоим на точно такой же круглой площадке, с такой же разметкой и с похожим сталактитом, свисающим сверху, только совершенно в другом зале. И рядом с площадкой не та девушка, которая отправляла нас, а другая, с круглым лицом и миндалевидными глазами. Явно восточный тип лица. Хотя одета она была в ту же униформу. словно стюардесса, только в длинном платье. Остальная наша компания стояла чуть-чуть в стороне. «Мы уже в Китае?» — спросил я у своих. И все дружно заржали, как по команде. «Нет, молодой господин!» — невозмутимо сказал Мосянь, легонько подталкивая меня к выходу с площадки. «Мы еще в Российской империи, но уже рядом с границей». «А чего тогда вы ржете?» — спросил я у своих друзей. Но не спрашивает же мне то же самое у хихикающей Варвары Степановны или у Ростислава Петровича. «Да просто ты слово в слово повторил вопрос, который задавали все, кто переправлялся», ответил Данила. «Ну, кроме...» И он выразительно глянул в сторону преподавателей. «Я представил, как каждый появляется на платформе и спрашивает, в Китае он уже или нет, и тоже фыркнул». Девушка, принимающая нас, прижала руки к груди и элегантно поклонилась. «Прошу вас, господа», — прожурчала она весенним ручейком. И мы, продолжая веселиться, направились на выход. Точнее, веселиться продолжали мои друзья. А я хорошо помнил, что на мне теперь жилет из змеиной кожи, а значит, впереди нас ждут серьезные опасности. Когда мы вышли из помещения портала на улицу, то остановились на крыльце. Да, это был не Новосибирск и даже не город, так, небольшой горный поселок. И единственное крупное и основательное здание тут было то, из которого мы только что вышли. Остальные домики были деревянные или саманные с плоскими крышами. Было непривычно смотреть на такие крыши, как будто только что пронесся ураган, который посрывал со всех домов кровлю вместе со стропилами. Но я знал, что это нормально. В таких домах тут и живут. Видел подобное в своей прошлой жизни. Однако не только дома привлекли наше внимание. Вокруг были горы, не сказать, чтобы высокие, но вряд ли летом на вершинах тает снег. Понятно, что это только мое предположение, но я чувствовал, я прав. В самом поселке вокруг него снега было очень мало, можно сказать, что и не было вовсе. Однако ветер дул холодный, пронизывающий, и я поплотнее запахнул полушубок. Ну что? сказала Варвара Степановна. — Пойдемте. И шагнула со ступени вниз. Мы пошли следом. Полина догнала Синявскую и спросила. — Варвара Степановна, а сейчас мы куда? — Мне это было тоже интересно. Не пойдем же мы в Китай пешком. — Здесь недалеко, — ответила преподавательница артефакторики и повернула за угол здания. Там нас ждала карета. Та же самая, в которой мы приехали к зданию порта. С теми же конями. И возница был тот же самый. Увидев наши недоуменные лица, Варвара Степановна пояснила. «Они переправились через грузовой портал». «А мы с ними не могли?» — спросил я. «Ну а что, если лошади и возница переправились, то почему бы и нам не переправиться с ними вместе? Можно было бы из кареты не выходить». «Там не очень комфортно», — мягко сказала Варвара Степановна. Я понял ее слова, когда увидел, что возница опускает подножку дрожащими руками. Да и бледность на его лице тоже подтверждала, что его перемещение было жестким. Когда все было готово, Варвара Степановна опустила шамана на сиденье туда же, где он сидел раньше, и прошла в карету. Все потянулись за ней и расселись на прежние места. Я снова оценил изможденный вид возницы, убирающего подножку и закрывающего дверь. И подумал о том, что кому и нужно было бы комфортное перемещение, так это ему. потому что мы сейчас в карете будем отдыхать, а он будет управлять лошадьми, которым, кстати, тоже, вполне возможно, было некомфортно. Ну да ладно, кто я такой, чтобы лезть со своими указаниями? В общем, я сел поудобнее и принялся смотреть в окно. Если сравнивать два мира, мой родной и этот, то такой поселок вполне мог быть и там, и там, где-нибудь на юге Алтая, какой-нибудь Кош-Агач. Он был вне времени». Те же люди с азиатскими лицами, какие-нибудь тубалары или теленгиты, или еще из какого рода племени джунгары там или челканцы, одним словом тюрки. Мужчины, женщины, дети, много детей. Кто-то работал, кто-то праздно курил трубку на крыльце дома, дети играли или помогали взрослым. В общем, жизнь в поселке шла своим чередом, а мы ехали своим. Но вот поселок закончился, и горы тоже разошлись в разные стороны, открывая нам высокогорную равнину или плато, которое скатертью легло под колеса нашей кареты. Возница правил уверенной рукой. Пейзаж за окном особо не менялся, людей или животных видно не было. Так несколько табунов встретилось до стада яков с коровами. Но что на них смотреть? И я снова погрузился в размышления о доме. Вот мы сейчас уезжаем далеко от человеческого жилья. «Понятно, что все в нашей команде маги, а некоторые еще и высокоуровневые. Но среди нас есть и очень слабые люди. Интересно, а защита как-нибудь продумана? Вот, например, скипитер у меня дом. Он накрывает защитным полем усадьбу, и демоническим животным хода нет. Можно свободно расслабиться, лечь спать, можно даже дозор не выставлять. Хотя нет, дозор выставлять нужно обязательно, потому что люди через барьер проходят свободно. Раньше проходили, поправил я себя». Сейчас, после того, как я доработал скипетр, мой барьер может закрыть проход и людям. Хорошо бы что-то такое было и у нас тут. Я повернулся к Синявской, чтобы спросить у нее, да прикусил язык. Варвара Степановна классный артефактор. Неужели она ничего такого не подготовила? Вот не поверю ни за что. С другой стороны, мысль о защитном артефакте поселилась в моей голове и уходить не хотела. Ладно, буду думать и эту мысль тоже. еще буду думать о защитном жилете. Моя попытка переключить внимание не удалась. Как только я вспомнил о жилете и змеиной кожи, точнее слова, с которыми Мосянь передал жилет мне, так мысли о защитном артефакте вспыхнули с новой силой. — Мосянь, а зачем ты заставил меня надеть жилет? — негромко спросил я. — И почему перед порталом, а не сейчас, например? — Там, чтобы не было лишних вопросов, — ответил Мосянь. Не надо лишний раз показывать всем свою защиту. Я не имел ничего против того, чтобы стать затаившимся драконом. Скрывать силу или другие свои преимущества я начал сразу, и отказываться от этой практики не собирался. Мне это уже не раз спасала жизнь. «А зачем, в принципе, жилет?» — спросил я. «Это защитный артефакт», — ответил Масянь. «Я отдал кожу, кровь и голову змеи лучшему артефактору. Он и создал жилет и другие защитные артефакты». Их я раздам уже на месте. — Этот артефактор, это же не Варвара Степановна? — спросил я. — Не ей ты отдавал? — Нет, конечно, — немного высокомерно ответил Мосянь. Помолчав, он объяснил. — Она, конечно, хороша в своем деле, но и очень далеко до старика Джаня. Я выслушал его слова молча. Для меня уровень Синявской был недосягаем, но вот оказывается, есть тот, кто лучше ее в этом деле. почему я не удивился». «Ты знаешь, куда мы едем?» — спросил я. «Приблизительно», — ответил мосень «То есть ты только приблизительно знаешь, куда мы едем, но уверен, что там будет опасно», — уточнил я. «Да», — спокойно ответил мосень Я кивнул, а потом сел поудобнее и закрыл глаза. «Раз уж сейчас все равно заняться нечем, а впереди меня ждет опасность, то я не буду терять время». Полноценные тренировки не получится, но я могу потренироваться в пустоши. В пустошь я перенесся легко и быстро. Оглядевшись, убедился, что с моего последнего посещения ничего не изменилось. Еще одна местность вне времени. А потом началось. Пробежка, разминка, бой с тенью, магические техники. Я учился создавать огненные снежки и швыряться ими. То есть хотел отработать дистанционные атаки. Понятно, что шары я метал туда, где слизни не было. Точнее, не было сначала. А потом я проговорил вслух. И куда же мне кидать мои шарики, чтобы никого не покалечить? Все слизни тут же расползлись, давая мне возможность полноценно тренироваться. Видимо, синявка как-то передал им мое желание. А может, просто услышали или догадались? Хотя в то, что догадались, я не верил. До сих пор они не проявляли особой сообразительности. С чего я решил, что сейчас начали. Единственное, что меня тревожило, и чем дальше, тем сильнее, Ая так и не появилась. Чем дольше длилась тренировка, тем больше я прислушивался и приглядывался. В конце концов, вообще сбил концентрацию. Но королева слизней все не приходила. Наконец я остановился и, сложив ладони рупором, закричал. «Ай, а ты где? Приходи, поговорим!» Но пустошь ответила мне тишиной. Зато ответила синявка. «Нет ее тут», — грустно сказал он. «Как нет?» — удивился я. «Как она могла оставить свой народ?» «Она не по собственной воле», — ответил Синявка. «И ее похитили».